RussianPodcasting.ru Добрый вечер, это Будам Американские будни Я не собирался записывать этот подкаст Так быстро Но то, что происходит в Южной сети Нельзя оставлять Без внимания Там находятся Гестаповцы Те люди, которые убивают Детей и женщин И вообще мирное население, это гестапо Это не лучше Ни на одну секунду, ни на, ни на каплю, чем те гестаповцы, которые закопали мою тётю с ребёнком полтора месяца в Бабе-Миру, в городе Киеве. И то, что делается в Южной Осетии, это то же самое. То, что делают палестинцы, когда они взрывают дискотеку с детьми 14-15 лет, Это то же самое, это гестапо, когда люди радуются, когда взрывали близнецов, здания близнецов в Нью-Йорке 7 лет назад. Это гестапо. Я помню, я помню это, когда мы, вернее, когда я ехал на работу, я ехал в Нью-Джерси, это штат рядом с Нью-Йорком, я ехал по дороге, которая называется Нью-Джерси Турнпайк, в это утро. Я видел, как горит здание, я видел, потом я приехал на работу мы стояли онемевшие и смотрели, просто у нас в окно было видно, как оно горело и как второе здание упало. И потом рассказывали, как арабы радовались в Нью-Йорке и танцевали от того, что самолеты убили, вернее, положили эти здания. Но потом нам рассказывали ребята, которые ездили в Россию, которые ездили в Москву и брали такси из аэропорта, чтобы доехать в город. И как таксисты радовались что вот наконец Америке показали и доказали что-то. Что же доказали? Что можно убивать мирных людей? Это доказали? Это ублюдки, это все гестаповцы. Я не знаю, кто виноват. Россия или Грузия? Но те люди, которые танками или бомбами убивают мирных людей в Южной Осетии – это гестапо. Не больше и не меньше. Я все сказал.